замарафетить семейные тайны – это удача редкая, и не каждому оперу за всю его сыщицкую жизнь выпадающая. Сначала была Римма Ивановна Лесняк, которая все про всех знала и с удовольствием рассказывала. А теперь вот Анита Станиславовна Волкова в девичестве Риттер. Ссор из избы – это, конечно, верно, в семье моего отца это считалось неприличным. Но тут дело совсем в другом, спокойно объясняла она Селуянову, отпевая неспешными глоточками зеленый чай из фарфоровой пиалы. Валерий поставил перед собой цель раскрутить Ларису. Она хорошая художница, спору нет, но хорошо... Это означает на 4, а художников хорошистов в нашей стране, а тем более в Европе и в мире, более чем достаточно. Чтобы стать знаменитым и богатым, нужно быть художником даже не на 5, а на 7. Понимаете? До семи Лара, разумеется, не дотягивала. Но у Валерия было на этот счет свое мнение. А почему нужно было скрывать, что жена принимает наркотики? Да потому что наркотические бредни всем давно надоели. Анита Станиславовна досадливо поморщилась, и сперва Силвианов решил было, что она недовольна его тупостью, а потом сообразил, что этой гримаской она выражает свое отношение к тем самым наркотическим бредням. Мода на наркотики и вдохновленное ими творчество прошла. Если бы стало известно, что Лариса наркоманка, интерес к ее картинам мгновенно потул бы. Значит, какой-то интерес все-таки был. Очень незначительный. Да и тот весь от начала до конца сделан руками Валерия. До сих пор считалось, что Ларисина видение мира, отражённое в её полотнах – это выражение ее оригинальности и нестандартности. На этом можно было играть, это можно было продвигать, но при условии, что никто, понимаете, никто никогда не узнал бы, что она принимает наркотики, и все ее картины – что иное, как наркотические галлюцинации. Тогда это перестало бы быть интересным и модным. Ну хорошо, пусть надо было скрывать от всех. Но лечить-то ее можно было анонимно, никто и не узнает. Врачи все-таки соблюдают тайну пациентов. Врачи – да, а все остальные… Николай Александрович, вы живете в мире иллюзий. В наше время невозможно сохранить ни одну тайну. Уж вам-то это должно быть известно. Не зря же существует пословица, «пока знает один, знает один, когда знают двое, знают все». «В общем, конечно», — не мог не согласиться Силуяна. «И еще одна немаловажная деталь. Вам чаю подлить? Спасибо не нужно. Чуть позже, если можно». Благородно отказался Коля, строя себя воспитанного. На самом деле, после сверхобильного завтрака, которым поподчевал его Рима Ивановна на кухне в квартире Риттеров, он уже не мог смотреть ни на еду, ни на питье. Однако и отказаться от предложенной чашечки чая он не рискнул, не дай бог хозяйка обидится и контакта не получится. Так что первые пока единственную порцию зеленого чая он тянул по капле. Вы хотели сказать про важную деталь – «Да, если бы Ларису начали лечить и, может быть, даже вылечили, то что стало бы с ее полотнами? А что с ними стало бы, не понял Силуянов. А вот этого никто не знает. Вполне возможно, они остались бы такими же свежими и самобытными».